Сезон корюшки. К востоку от морбаки поднимается лесистая горная гряда, а к востоку от нее расположено озерцо под названием Горчо. В озерце водится рыбка, которую называют корюшкой. Мелкое длиной примерно 2 дюйма, голубовато-белое и тонкая, чуть ли не прозрачное. Хоть и мелкая рыбешка, но съедобная. И в ту пору, когда в морбаке жил поручик Лагерь Лев, и всё обстояло много лучше, нежели сейчас, ловили ее в огромных количествах. Рестится она весной, едва только лед отходит от берега. И тогда можно было, стоя на льду, вычерпывать ее ковшами и ведрами. Никто даже не трудился ловить корюшку с очком. В другое время года корюшку вообще не ловили и не продавали. Вот почему, когда один из горческих рыбаков приносил на кухню в Морбаке первую корюшку, Это была подлинная примета весны. И сам рыбак знал, что пришел с желанным товаром. Он быстро поднимал ручку кухонной двери, ведь раньше никаких замков с ключами в помине не было, и топал внутрь, решительно, чуть ли не с вызовом. Не останавливался, как обычно, у порога. Не здоровался, не ждал, когда спросят, какое у него дело. Широкими шагами подходил к большому кухонному столу и ставил на него клетчатый голубой узелок. После этого он отступал к двери и стоял там, гордо вскинув голову, ждал, что будет. Если на кухне не было никого, кроме экономки и служанок, ему приходилось довольно долго стоять у порога, ведь они считали, что выказывать нетерпение и любопытство никак нельзя. Но если же при сём случайно присутствовали и дочки поручика Лагерлёфа, то все три немедленно устремлялись к столу, развязывали узелок и смотрели, что в нем внутри обнаруживалась фарфоровая тарелочка с голубым пейзажем по краю, знакомая не первый год. Посредине тарелочки лежала кучка корюшки, 4-5 десятков рыбешек не больше. Корюшка рыбка вкусная, если ее правильно приготовить. Однако ж деликатесом не считается. В других окрестных усадьбах полагали ее пищи бедноты, но не в морбаке. Порочик лагеря Лев так любил рыбу, что готов был чуть не круглый год питаться только ею, а после нереста Налима в феврале ему приходилось довольствоваться вываренной в щёлоке треской, сушеной щукой, соленым лососем, соленым сигом, соленой ряпушкой, не говоря уж о соленой селедке. Каждый божий день он ходил и думал, скоро ли пойдет корюшка. Девчушки, стало быть, привыкли относиться к корюшке с уважением и потому ужасно радовались, увидев, что лежит на голубой тарелочке. И громко сообщали об этом экономке и служанкам. Те по поневоле шли смотреть. «Ба, корюшка! Лассе корюшку принес! Ну, не замечательно ли? Красота!» Поголовно вся кухня ликовала. Экономка тотчас шла в кладовку и делала рыбаку бутерброд в знак того, что она желанный гость, и, протягивая ему ломоть, даже благоволило поинтересоваться, хороши ли виды на лов. А рыбак, суровый и уверенный в себе, ведь то был день его величия и славы, в дерзости своей шутил с экономкой, представьте себе, с самой старой морбокской экономкой, и говорил, что корюшке, похоже, будет столько, что поручику лагерь, лёву не скупить ее, потратил он хоть все свои богатства». Мамзели Лависа Лагерлёв у себя в комнате начинала гадать, что означают громкие разговоры за дверью, и выходила на кухню. Заметив рыбака и тарелку с корешкой, она восклицала. «О боже мой, неужто сызнова это напасть?» Девчушки испытывали огромное разочарование от того, что тётушка Лависа не разделяла всеобщего восторга. Впрочем, она все таки сознавала важность события поскольку что-то тихонько говорило экономке, а та слегка улыбалась и одобрительно кивала. Затем детям и прислуги наказывали не говорить поручику Лагерлёфу про корюшку. Пусть за ужином это станет для него приятной неожиданностью. Сообразив, о чем речь, три девчушки радовались еще сильнее, потому что папенька был им лучшим другом и товарищем по играм, и они желали ему всяческого добра. Теперь они напускали на себя невероятную важность и деловитость, И ни под каким видом не хотели уходить из кухни. Просили позволения почистить рыбу, ведь по прежним годам хорошо знали, как это делается. Надо одним движением отрезать голову, вторым вытащить внутренности и готово. Рыбёшка такая мелкая, что нет у нее ни чешуи, ни колючих костей, как у других рыб. И хвостовой плавник срезать не нужно. Если его срезают, то, конечно же, понятия не имеют, как обращаться с корюшкой. Вычищенной корюшкой занималась экономка, но девчушки глаз не сводили с рыбок, наблюдали за готовкой. Корюшку прополаскивали водой, обваливали в муке и отправляли на сковородку. Только вот просто бросать этих малюток на сковородку и жарить никак нельзя, их укладывали вплотную друг к дружке. С огромным терпением экономка клала на сковородку рыбку за рыбкой, в один слой, чтобы ни одна не налезала на другую. Затем малюток корюшек жарили на большом огне. В результате они спекались, и экономка разом переворачивала лопаточкой весь этот блин, обжарив его с другой стороны, так что рыбки становились золотисто-коричневыми и жесткими, как щепки. Она брала лепешку плотного овсяного хлеба, накрывала сковородку и переворачивала ее вверх дном. Рыба оказывалась на хлебе. Таким манером экономка поступала только с корюшкой, ни с какой другой рыбой, и говорила детям, что научилась этому у старой хозяйки. В давние времена каждому мужчине подавали на стол лепешку хлеба и лепешку корюшки, потому что тарелок тогда было не столько, сколько сейчас. Пока корюшку жарили, три девчушки изнывали от страха, как бы поручик Лагерлёв не явился на кухню и не увидел рыбку. То и дело, одна из них выбегала в переднюю, приоткрывала двери залы, чтобы удостовериться, что он спокойно сидит в качалке и читает «Вермонт Ститнинген. А когда он вставал, намереваясь отправиться на обычную вечернюю прогулку, сердце у них замирало от испуга. Вдруг он вздумает пройти через кухню, вдруг решит сказать доброе слово экономке. Когда, наконец, наступало время ужина, и все садились в зале за круглый стол... Три девчушки едва сохраняли серьезность. Взглянув на папеньку, сразу начинали хихикать. Хуже всего приходилось младшей, которая читала перед ужином молитву. Посреди она, она тихонько хихикала, точь в точь, как воробышек пищит при виде овсяного зёрнышка. Поручик открывал рот, желая спросить, в чем дело. Но, к счастью, замечал блюдце с корюшкой, которая стояла возле его тарелки. Тут поручик Лагер лев сиял от восторга. «Слава богу! Наконец-то в доме опять появилась еда!» Восклицал он совершенно искренне, потому что считал едой только рыбу, а не говядину и не свинину. Дети звонко хохотали после долгого напускного спокойствия, а поручик грозил им пальцем и качал головой. «Ах, негодницы! Вот почему вы весь вечер сновали туда-сюда, не давали мне спокойно почитать газету». Дальше ужин проходил весьма оживленно. Поручик всегда отличался разговорчивостью и хорошим настроением, а уж когда радовался чему-то, бывал прямо-таки неотразим. Тогда он рассказывал такое множество забавных давних историй, что все за столом корчились от смеха. Корюшко он, разумеется, мог съесть в одиночку, но по доброте сердечной делился этой редкостью с остальными. Госпожа Лагерлёв, мамзель Лависа, гувернантка и три девчушки получали по нескольку рыбёшек и все не могли не признать, что просто удивительно. Такая маленькая рыбка, а вкусная — пальчики оближешь. «Ну разве же не вкусно, ловиса?» — говорил поручик, зная, что сестра любит говядину так же, как он рыбу. И даже она в порядке исключения соглашалась, что пока корюшки не слишком много, то... Сложив салфетку и собираясь встать из-за стола, поручик торжественно произносил. «Запомните, дети, что я вам скажу». Даже наш король в стокгольмском дворце не ел нынче ужина вкуснее, чем мы, так что нам вправду надобно как следует возблагодарить Господа, а не пренебрегать застольной молитвой». Вот так проходил первый день сезона корюшки. Наутро горческий рыбак приходил опять, на сей раз с целым фунтом корюшки. Встречали его, конечно же, радушно. За фунт рыбы платили по 12 шиллингов, что считалось высокой ценой. Порочик лагерь Лев самолично выходил с деньгами на кухню, чтобы потолковать с рыбаком, поблагодарить, что он пришел с корюшкой в морбаку, и просить впредь поступать так же. Не ходи с ней, во всяком случае, ни к пастору, ни к фабриканту. Три девчушки и в этот день чистили рыбу по своей охоте. Однако теперь их ждала награда за труды. Корюшки за ужином хватало на всех, даже с избытком. Кое-что оставалось по ручику на завтрак. Хотя народ на кухне корюшкой не угощался. Слишком большая редкость для них. На третий день рыбак притаскивал столько корюшки, что она едва умещалась в большущей глиняной миске. Теперь рыбешку подавали к господскому столу и на завтрак, и на ужин, а на кухне ею угощали старосту, но ни конюха и ни батрака». В следующие дни приходил народ с каждого из мелких хуторов вокруг горщу. Предлагали корешку. Поручик Лагерлев покупал у всех. Все большие миски, какие только были в кладовке, наполнялись доверху. Хочешь, не хочешь, складывай рыбу в большой медный котел. Но его тоже не хватало. И рыбу всыпали в большой ушат. Когда в дом поступало такое количество мелкой рыбёшки, вычистить ее оказывалось нелегко. Служанки уже не сидели за ткацким поставом и запрялкой, а волей-неволей чистили корюшку. Трёх девчушек в классной комнате опять же не видали. Они чистили корюшку. Не для забавы, а всерьёз помогая взрослым. Госпожа Лагерлёв и мамзели Лависа тоже откладывали другие дела. Пособляли с корюшкой. Но всё это было весело и замечательно. Небольшое разнообразие, которого им как раз не недоставало. Экономка корюшку не чистила. Она целыми днями стояла у плиты, жарила рыбу. И скоро начинала сетовать, что где всё масло изведёшь с этой корюшкой. День-другой назад бочонок был полнёхоник, а теперь уже донышко, видать. Первый диссонанс во всеобщем удовлетворении. За господским столом корюшку ели на завтрак и корюшку на ужин без перемен. Только на обед подавали пока что обычную вермонскую еду. Солонину или селёдочные фрикадельки, или жареную ветчину, либо сосиски, или что-нибудь еще. Но поручику Лагерлёву это не нравилось. И однажды, когда перед ним ставили говядину, с ноября лежавшую в рассоле, он терял терпение. «Не пойму, как можно есть солонину, когда в кладовке полно свежей рыбы? Но у порядочных экономок уж так заведено. Домашние едят солонину, а свежая пусть стоит на полках, ждет гостей, пока не испортится». Это был резкий выпад против сестры, но та воспринимала его спокойно. Она очень любила брата и никогда на него не сердилась только мягко отвечала что никогда не слыхивала будто корюшку прилично подавать гостям да уж мне ли не знать что ты Лависа, чересчур благородная чтобы есть корюшку говорил поручик ты бывала в большом мире знаешь как оно полагается но я не понимаю почему мы здесь в морбаке должны оглядываться на карлста доноомаль да тут мамзель лагерлев наконец догадывалась от чего брат не в духе не станешь же ты есть корюшку и на обед», — восклицала она, словно раньше ничего подобного не случалось. «Разумеется, я хочу в волю поесть корюшки», — отвечал поручик. «Зачем я, по-твоему, каждый день покупаю эту рыбу, ежели сам не могу ее есть?» После этого корюшку подавали к хозяйскому столу утром, днем и вечером. Но со стороны поручика было, пожалуй, несколько опрометчиво распоряжаться таким манером. Ведь хотя корюшка-рыбка вкусная, запах у нее не важнецкий. Я не имею в виду, будто она порчена. Нет, она неприятно пахнет с первой же минуты, как её вынут из воды. После жарки запах пропадает. Однако тот, кто чистит корюшку, поневоле его чует. Мало того, этот запах поистине неистребим. Чем бы ты ни занимался он с тобой, все, к чему не прикоснись, пахнет корюшкой». И, наверное, именно по причине запаха невозможно подолгу есть эту рыбу с аппетитом. Поел разок-другой, и удовольствию — конец. Теперь же, когда почти все домашние только и делали, что чистили корюшку, им быстро стало не невмоготу есть ее утром, днём и вечером. Корюшка начала надоедать. День ото дня они брали себе все меньшие порции — и тяжело вздыхали, садясь за стол и не находя там ничего, кроме вечной корюшки. Однако поручик Лагерлёв пребывал в восторге и продолжал скупать корюшку. Горческий рыбак, явившийся первым, держал данное поручику слово и приходил каждый день, а то и по нескольку раз на дню. Правда, вёл он себя иначе. Дверную ручку нажимал мягко и на кухню входил со смиренной и смущённой улыбкой. Рыбу на кухонный стол не выдружал, оставлял за порогом, здоровался и снимал шапку, но все равно целых полчаса ждал, пока кто-нибудь его заметит. Ведь если поначалу служанки и дети были рады вместо издавна привычных дел чистить рыбу, то теперь им это занятие уже до смерти надоело, и они мечтали вернуться к будничной работе. Никто из них даже смотреть на рыбака не хотел. «Мысли мои ли дело?» Ларс сызного рыбу притащил. В конце концов говорила экономка таким тоном, будто он явился продавать краденное добро. Малый только глазами моргал, слова не мог вымолвить от конфуза. «Рыба у нас столько, что нам ни почем ее не съесть», — продолжала экономка. «Представить себе не могу, чтобы поручик купил еще больше этой разнесчастной корюшки». Но она знала... Что касается корюшки, с поручиком шутки плохи, а потому неизменно шла в комнаты сообщить о приходе рыбака. Однажды рыбак явился, когда поручик отлучился куда-то по хозяйству, и экономка, пользуясь случаем, не замедлила его выпроводить. Все на кухне возликовали, думали, что нынче чистить рыбу не придется. Но не тут-то было. Рыбак как нарочно повстречал поручика в аллее, И тот купил у него целый ящик корюшки и послал его обратно на кухню. Так продолжалось неделю-другую. Корюшка до чертика противила всем, кроме поручика. За каждой трапезой он нахваливал корюшку. Дескать, вот еда так еда, здоровая да полезная. Достаточно посмотреть на рыбаков из боку с Лена. Каждый день едят рыбу и на всю страну славятся здоровьем и бодростью. В один из вечеров... Мамзель Лависа пробовала испытать поручикову стойкость. Велела экономке напечь оладьи со шкварками. Поручик очень любил это блюдо. И неудивительно, потому что таких вкусных оладий со шкварками, какие пекла старая экономка, нигде больше не отведаешь. Сущее объедение. Но затея не удалась. Решила подивволе угостить корюшкой старосту и работников, коли подсовываешь мне оладьи. Поручик даже не притрагивался к миске с румяными хрустящими оладьями. «О, нет, вовсе не поэтому», — замечала мамзеля Лависа. «И старосты и работники уже по горло сыты корюшкой, так что почивать их ею более невозможно». Поручик непременно смеялся, но оладьи не брал. Приходилось подавать ему корюшку. К концу второй недели весь дом был близок к восстанию. Экономка сердилась на расход сливочного масла, а прислуга заявляла, что не в им служить в доме, где едят столько корюшки. В итоге поручик уже и сунуться не смел на кухню, где недовольство прямо-таки кипело ключом. И за столом царила неподобающая атмосфера. «Никакого тебе благодушия!» Гувернант как еде не прикасалась, и даже девчушки, обыкновенно горой, стоявшие за отца, начинали тихонько роптать. В конце концов, вмешивалась госпожа Лагерлёв. Держала совет с мамзели Лависой и экономкой, и втроём они уговаривались прибегнуть к старому испытанному средству, которое, как они знали, прекратит это бесчинство. На следующий день к обеду подавали не жареную корюшку, а отварную. Надо сказать, отварная корюшка на редкость неаппетитна. С виду белёсая, а к тому же совершенно безвкусная, даже пробовать не нужно при одном взгляде на нее всякое желание есть, пропадает. Увидав вареную корюшку, поручик Лагерлёв радовался не больше других. «Масло у нас вышло», — виновато говорила мамзеля Лависа. А раз уж ты ни за одной трапезой без корюшки обойтись не можешь, мы ее отварили». «И, как мне кажется», — добавляла она, — «на вкус она ничуть не хуже, чем жареная». Поручик Лагерлёв на это ни слова не говорил. И все понимали, что мамзели Лависа одержала верх. Поручик мог ведь сам пойти в кладовку и проверить, вправду ли масло вышло. Или, в конце концов, купить масло. Однако не делал ни того, ни другого. После этого обеда курюшку он больше не покупал. «Смысла нет», — говорил он. «Раз женщинам лень готовить рыбу, как полагается». И никто ему не возражал. Хотя все знали что он тоже не меньше их рад отказаться от корюшки.